Глава двадцать 27. Сирота с рождения, изгнанник, такая вот судьба выпала Джерому Монку. Он рос, стесняясь своего уродства и страшась сверхчеловеческой силы. Его пару раз брали в семьи на воспитание и вскоре отказывались, потому что не могли установить с ним контакта. К пятнадцати годам Монк понял, что в его жизни уже ничего не изменится. Он был сильнее почти любого взрослого мужчины, и насилие стало его второй натурой. Вскоре начались припадки и провалы в памяти. Монг этого не осознавал. Чаще всего припадки случались ночью, и утром он чувствовал странную сонливость и удивлялся непонятно откуда взявшимся ссадинам на руках. Затем Монг попал в тюрьму для несовершеннолетних – Там-то все в полной мере и проявилось. Его ночные приступы приводили сокамерников в ужас, особенно жуткий, безумный смех. Его пробовали успокоить, но это заканчивалось мордобоем. На следующее утро он ничего не помнил и не верил, когда ему рассказывали. Постепенно Монг полностью изолировался от людей и стал более агрессивным. Просить помощи ему не приходило в голову. и он бы все равно ее не принял, даже если бы предложили. Но ее не предлагали. Тюремные психологи однозначно определили его как социопата, поведение которого не поддается коррекции. И не надо было долго над этим размышлять. Стоило лишь один раз взглянуть на этого урода, и диагноз был ясен. Став старше, Монг принялся бродить по торфяникам. Однообразный пейзаж, скалы... Колючий утесник его успокаивали и, что более важно, обеспечивали столь необходимое одиночество. Однажды на склоне холма он наткнулся на заросший кустарником вход в штольню заброшенного оловянного рудника. Тогда Монг еще не знал, что открыл для себя новый мир. Он начал искать и находить в Дартмуре заброшенные рудники и подземные пещеры. Проводил там много времени, дотошно изучал их и даже ночевал там, когда была возможность. Вот так он стал делить свой кров между убогим трейлером, в котором жил, и темным холодным подземельем, где царило обнадеживающее постоянство. Неважно, день или ночь, плохая погода или хорошая, времена года в подземелье тоже значения не имели. Это успокаивало. и приступы у Монка стали менее частыми. Однажды вечером по дороге к торфянику Монк натолкнулся на группу молодых подонков в куртках с надвинутыми капюшонами. Он не был в этих дорогих его сердцу местах довольно долго, недели две или больше. Хотел заработать денег на стройке. И вот работа закончена, деньги в кармане, Монк шел с радостным предчувствием встречи со своим вторым домом. На Юнцов поначалу внимания не обратил, они стояли под сломанным уличным фонарем, похожие на свору злобных хищников. Монк, наверное, так бы и прошел мимо, если бы не их хохот, грубый и злой. Подобный смех он ненавидел с детства. Стоило Монку подойти, как юнцы мигом разбежались. Оказывается, они глумились над девушкой, которая осталась лежать на земле. Монк наклонился, встретился с ней взглядом, и, о чудо, девушка посмотрела на него без страха и отвращения. А потом даже робко улыбнулась. Такое случилось с ним впервые. Девушку звали Анжела Карсон. «Так ты был с ней знаком?» — спросил я. В материалах дела имелись показания свидетелей, которые видели Монка у дома его четвертой жертвы непосредственно перед убийством. Считалось, что он ее выслеживал. Никто никогда не выдвигал предположения, что он был знаком с Анджелой Карсон, не говоря уже о том, что у них были какие-то отношения. Вместо ответа Монк просто молча посмотрел на меня. После этой случайной встречи Они быстро сблизились. Их роднило многое. Оба были одиноки, оба по-разному изгнаны из общества. Анжела Карсон почти полностью глухая, объясняющаяся знаками, стала для Монка идеальной собеседницей. Они замечательно общались. В этой простой молодой женщине Монк обрел родственную душу. Она была первым человеком, которого он не ужасал, а напротив внушал симпатию. Ее восхищали его силы и спокойствие. Монк навещал Анжелу обычно после наступления темноты, чтобы не видели соседи. Надо ли говорить, что довольно скоро она предложила ему остаться на ночь? С тех пор, как они начали встречаться, Монг стал спокойнее, приступы почти прекратились. Однако, зная, что они чаще всего случаются во сне, он, находясь с Анжелой, никогда не спал. но однажды потерял бдительность и заснул. Он сказал мне, что совсем не помнит, что случилось. Просто вдруг осознал, что стоит у кровати, а в дверь стучат. Затем полицейские ее сломали и ворвались в комнату. Шум, смятение. Он взглянул на свои руки, они были в крови. А потом опустил голову и увидел на полу Анджелу Карсон. свою возлюбленную. Вот тут Монк окончательно вышел из себя. Когда полицейские попытались задержать его, он разбросал их, как тряпичных кукол, а затем побежал, пока несли ноги, тщетно пытаясь вытеснить из памяти увиденную в комнате кровавую картину. Естественно, он оказался в торфянике и исчез под землей. Монгу даже не приходило в голову, что его ищет полиция он пытался убежать не от них а от себя просидел в пещере несколько дней но вскоре холод и голод все же выгнали его на поверхность он вылез ночью добыл себе одежду еду другие нужные вещи а на рассвете вернулся в свое убежище так продолжалось три месяца монк выбирался подышать свежим воздухом и посмотреть на дневной свет когда переходил из одного подземелья в другое или чтобы добыть свежих продуктов и проверить ловушки, которые ставил на зайцев. Находясь наверху, он вспоминал о том, что сотворил, и торопился скрыться под землей, где память притуплялась. В каких только местах за это время он не побывал, проползал по проходам, куда ни один человек не осмелился бы войти. Дважды вылезал из-под завала, когда обваливался дощатый потолок Штольни, а один раз Монг чуть не утонул, когда систему штолин затопило после сильного дождя. Был случай, когда он сидел сгорбившись в тени, а рядом прошла группа спелеологов, после чего Монг сменил убежище. Приступы продолжались, но теперь он едва замечал их. Иногда просыпался в другой пещере, не в той, где устраивался на ночлег, и не помнил, как сюда попал. И вот однажды Монг словно очнулся и увидел, что идет по торфяннику вдоль дороги, а в небе ярко сияет солнце. Ему было безразлично, куда и зачем он идет. Его задержали полицейские. И тогда же он в первый раз услышал о Тини Уильямс, а также о Зои и Линси Беннет. Его обвинили в их убийстве. «Так почему ты признал себя виновным?» — спросил я. Монг равнодушно пожал плечами, уставившись своими глазами пуговицами в одну точку. Я всегда считал их пустыми, и вот только теперь заметил в них боль. Все твердили, что это сделал я. Кроме того, в моем трейлере нашли их вещи. — Но ведь ты не помнишь. Тогда меня это совсем не заботило. Я не переставал удивляться. Этот человек, которого я, честно говоря, и человеком-то не считал, излагал мысли связно, нормальным, грамотным языком. Вот тебе и маньяк. Монка сразил очередной приступ кашля, еще более сильный, чем прежде. Когда он закончился, я потянулся к его запястью. Дай мне проверить твой пульс. Он отдернул руку. Не надо. В его голосе прозвучала угроза, и я решил не рисковать. Монк снова прислонился к каменной стене. Как случилось, что ты, доктор, взялся раскапывать трупы? Надеялся их оживить? Нет. Я это делаю, чтобы помочь найти того, кто их убил. Монк усмехнулся. Понятно. Слушать его тяжелое дыхание с приспестом было мучительно, и выглядел он ужасно: лицо в поту, глаза ввалились, кожа желтая, как пергамент. У тебя ведь действительно был сердечный приступ, произнес я. Ты не симулировал его, верно? Монк поводил рукой по голове, попадая большим пальцем в жуткое углубление в черепе. Казалось. Это его успокоило. Кокаин. Ты передозировал кокаин намеренно? Он кивнул. Сколько? Достаточно. Теперь стало понятно, как Монк обманул докторов. Передозировка кокаином вызывает сильную тахикардию и повышение артериального давления. Это ошибочно приняли за симптомы смертельно опасного сердечного приступа. Оценивая состояние Монка, я предположил, что он страдает, по крайней мере, сердечно-сосудистой недостаточностью, а, возможно, чем-то более серьезным. И это не считая сильного поражения дыхательных путей. Просто чудо, что он до сих пор жив. «Но ты ведь мог умереть», — сказал я. Он скривил рот. «Ну и что?» «Почему ты ждал восемь лет, чтобы сбежать?» Его рот опять скривился в гримасе, которую я ошибочно принимал за улыбку. Но теперь, посмотрев ему в лицо, я осознал, что это было что угодно, только не улыбка. «Потому что я не виновен. Эти ублюдки, чтобы обвинить меня, подбросили улики». До этого момента я ему почти верил. И да простит меня Господь, даже жалел его. Монг был способен на многое, но только не на актерство. Значит, что же это получается? Он параноик? Монк бросил на меня свирепый взгляд, видимо, уловив что-то на моем лице. — Ты считаешь меня психом? — Нет, я просто... — Не ври! Он продолжал хмуро рассматривать меня. Надо было действовать очень осторожно. «Почему ты думаешь, что тебя подставили?» Он перевел взгляд на свои ободранные костяшки. Оттуда еще сочилась кровь, но это его, похоже, не беспокоило. Новый сокамерник рассказал мне все. Это он залез в мой трейлер перед тем, как там устроили шмон. А вещи ему дал полицейский, заявив, что так нужно для расследования. и пригрозил, что если он кому-нибудь расскажет, то его упрячут в психушку или посадят по обвинению в педофилии. Сказал, что для него будет лучше держать язык за зубами. Так он и делал. Никому не говорил, пока не загремел в тюрьму и не захотел расквитаться с теми, кто его туда упек. Монка отвернулся и сплюнул. Зачем ему это было надо? Я так и не понял. «Нет, это не бред, паранойка. В трейле Монка при обыске обнаружили вещи Зоу и Беннет, губную помаду и расческу, что подтвердило его вину. «А этот твой сокамерник», — начал я, — «Окер, Даррен Окер». Он назвал фамилию полицейского? Да. Это был тот самый ублюдок, который потом делал шмон. Инспектор Джонс. Эта фамилия была мне незнакома, но я ведь не знал всех полицейских в управлении. Сокамерник мог солгать? Нет. Я выбил из него правду. Я вспомнил, как Терри... Когда явился ко мне в первый раз сообщить о побеге Монка, сказал, что тот забился камерника до смерти. А охранников, которые пытались оттащить его, отделал так, что они до сих пор приходят в себя в больнице. Удивлен, что ты об этом не слышал. Я пытался сглотнуть, но во рту пересохло. «Дай попить». Я показал на упаковку бутылок с водой. Монк безразлично пожал плечами и бросил мне бутылку. Я открыл ее дрожащими руками и отпил половину. Остальное оставил Софи. А при чем тут Уэнрайт? Зачем ты его убил? Я его не убивал. Неожиданный ответ. Я думал, что Монк опять ничего не помнит. Но жена тебя опознала, и анализ слюны подтвердил это. Я же не говорю, что я там не был. Я сказал, что не убивал его. Я к нему даже не притронулся, он упал вниз с лестницы. Это было вполне возможно. Тело Уэнрайта лежало у подножия лестницы. Он мог сломать себе шею при падении. Вероятно, увидев Монка в своем доме, профессор потерял сознание и полетел вниз. Неудивительно. не всякий на его месте сохранил бы присутствие духа. «А зачем вообще тебе понадобилось к нему приходить? Ты ведь не думал, что Уэнрайт имеет какое-то отношение к подставе?» Монкс сцепил пальцы за головой и посмотрел на Софи. Будто, чувствуя его взгляд, она пошевелилась во сне. «Мне нужно было найти ее». Я решил, что, может, он знает, где она живет, или сам поможет мне что-то вспомнить. До этого я попробовал покопаться в торфянике, как тогда делал профессор. Надеялся, что удастся оживить память. Не получилось. Он едва заметно улыбнулся. Я ожидал вас там встретить. И вы тоже не ожидали увидеть меня, верно? так напугались, что я это мог чувствовать носом. Честно говоря, я тогда так измотался с этими ямами, что не стал вас догонять, хотя вполне мог. А ночью он решил навестить профессора Уэнрайта, поскольку его адрес был указан в телефонной книге. Уэнрайт был болен, он все равно не смог бы тебе помочь. Монг вскинул голову. «Откуда мне было знать? Ты думаешь, я жалею о его смерти? Нет, я не забыл, как эта сволочь говорила обо мне, как о мусоре. Я бы, наверное, этому сукину сыну все равно сломал шею». Я хотел вставить замечание, но Монг продолжил. «Понимаешь, эти ублюдки меня подставили». Тогда, восемь лет назад, у них получилось. Они заставили меня поверить, что я настоящий псих и в беспамятстве убиваю направо и налево. Но у меня было время подумать. — Но если ты не убивал этих девушек... «Да — то что мне эти девушки? — воскликнул он. — Я их знать не знал. Думаю, эти подонки повесили на меня и Анжелу тоже. Его темные глаза лихорадочно блестели. Проделали со мной трюк, заставив поверить, что я ее тоже убил. Ты понял? А что, если это вранье? Я этого не совершал. Вот почему мне нужно вернуть память. Я понимал, что переубедить его не удастся. Он хотел. освободиться от вины за Анжелу Карсон, но даже если к гибели других девушек он действительно не был причастен, что тогда казалось мне совершенно невероятным, то Анжелу он убил. В этом сомнений не возникало, хотя, видимо, и ненамеренно. И Софии ему ничем не поможет. «Послушай, Джером», — сказал я, — Если ты совершил убийство во время приступа, то с тебя ответственность снимается. В юридической практике существует понятие невменяемости и «заткнись», — рявкнул он, сжав кулаки, — «и разбуди ее». Подожди, он рванулся ко мне так быстро, что я не успел опомниться. Это был даже не удар, а толчок. Но я полетел на пол, словно меня стукнули по голове толстой доской. Монг схватил Софи за плечи. «Давай, просыпайся!» Она тихо застонала. Мне показалось, что Монг занес руку для удара. Я вскочил и повис на ней. Он стряхнул меня, как букашку, я отлетел и ударился головой о камень. Но бить Софи Монг, кажется, передумал. Возможно, и не собирался. Он посмотрел на свой кулак, будто только сейчас вспомнил о его существовании. Это был тот самый кулак, которым он стучал в каменную стену пещеры. На нем запеклась кровь, и ярость Монка погасла так же быстро, как появилась. Софи пошевелилась. Дэвид, я здесь. Она потерла голову, морщась от боли. Мне плохо, и. договорить да, она не успела, ее вырвала. Когда спазмы закончились. Софи заслонила глаза от фонаря и простонала. — Голова сильно болит. — Посмотри на меня, Софи. — Болит. — Да, но ты все равно посмотри на меня. Я убрал волосы с ее лица, внимательно вгляделся в зрачки, и у меня внутри все похолодело. Левый зрачок был нормальный, зато правый сильно расширен. Теперь было понятно, почему ей мешал свет. — Что с ней? — требовательно спросил Монк, видимо, подозревая какую-то уловку. Я глубоко вздохнул, пытаясь сохранить спокойствие. — Думаю, это гематома. — Что? — Кровоизлияние. Внутричерепное кр кровотечение. Ее нужно как можно скорее доставить в больницу. — Ты что, считаешь меня дураком? — буркнул Монг, хватая руку Софи. — Не лезь к ней! — крикнул я. отталкивая его. Наверное, огромного быка оттолкнуть было бы легче. Но Монг отпустил ее руку и вперил меня немигающий взгляд, в котором сквозила едва сдерживаемая готовность к насилию. Этот взгляд был мне хорошо знаком. У нее внутри головы собирается кровь. — Ты меня понял, осел? — произнес я срывающимся голосом. — Вероятное... Это результат автомобильной аварии или более ранней травмы. Но если не сделать операцию, то она умрет. Пожалуйста, помоги мне вынести Софи на поверхность. Монк нахмурился, оглашая хриплым дыханием тесную пещеру. — Но ты же доктор. Сделай что-нибудь. — Я же сказал, ей нужна операция. — Будь оно проклято. Он вскинул кулак, собираясь ударить о стену. Я повернулся к Софи. «Не засыпай, нельзя!» «Надо было заставить ее встать и идти». «Не могу», — простонала она. «Можешь, давай сядь прямо, мы уходим отсюда!» Монг сдавил мне плечо я испугался, что треснут кости. «Нет, она обещала мне помочь!» «Ты что, не видишь, что сейчас она никому помочь не может?» «Она останется!» здесь. И что? Пусть умирает? Меня трясло от ярости и сознания собственного бессилия. София единственная из всех относилась к тебе как к человеку, пыталась помочь. Тебе мало крови на руках? Хочешь еще? Заткнись. Он занес кулак, и я понял, что мне конец. Избежать удара не было возможности. Но кулак пронесся рядом с моим лицом. Рукав его куртки задел щеку, и вонзился в камень рядом с моей головой. Я застыл, слушая напряженные хрипы Монка. Он постоял, наверное, с минуту, обдавая меня своим зловонным дыханием, и отошел назад. С его руки капала кровь. Еще бы! Такой удар! Неужели он ничего себе не сломал? Ему было больно, но вида он не подавал. Долго смотрел на свои распухшие костяшки, Словно они ему не принадлежали, затем перевел взгляд на Софи. Несмотря на огромные размеры, вид у него был какой-то жалкий и даже трогательный, как у человека, потерявшего надежду. — Но она... она бы все равно не смогла мне помочь, — спросил он. — Нет. Монка пустил голову, а когда поднял, его лицо снова стало непроницаемым. Тогда давай выходить. Необходимо было привести Софи в чувство. Пригодились флакончики с нюхательной солью. Она стонала, отворачивала голову, но на шатырь подействовал. Это было, конечно, временной мерой, и мне нужно было как можно дольше держать ее в сознании. И времени у нас было в обрез. При травме головы всегда существует опасность возникновения гематомы. В некоторых случаях она развивается очень быстро, порой проходят недели, прежде чем внутри черепа медленно набухнут кровяные волдыри и начнут давить на мозг. У Софи гематома проявилась через несколько дней. Вначале она была почти незаметна, при осмотре в больнице ее не определили, и Софи выписалась раньше, чем провели детальное обследование. В любом случае я должен был обратить на это внимание. Признаки были, а я их не замечал. Ее невнятную речь я отнес к действию алкоголя и усталости, а головную боль принял за похмелье. И вот теперь Софи умирала, и в этом частично была моя вина. Она уже едва осознавала, где находится. Правда, идти могла, но с поддержкой. Когда Монг вынес ее на руках из пещеры, стало ясно, что вернуться тем же путем, каким пришли, мы не сумеем. Там были слишком узкие щели и проходы. — А есть еще какой-нибудь путь наверх? — спросил я. Монк поджал губы. Его дыхание стало прерывистым. — Есть, но... — Что? — Неважно. — бросил он. и двинулся по проходу. И вот я снова оказался в каменном мешке, пристально вглядываясь в широкие плечи шагающего впереди Монка. Разумеется, он снабдил меня фонариком. Я двигался, обнимая Софи за талию, принимая на себя большую часть ее веса. Она стонала от боли, просила оставить ее в покое и дать поспать. Голос невнятный, почти бормотание. Когда Софи совсем обмекала в моих руках, я совал ей под нос нюхательную соль, пытаясь не думать, что будет, если она потеряет сознание, а также о том, что ее и моя жизнь теперь зависели от убийцы, поведение которого было непредсказуемым. В небольшой пещере, да еще с газовым нагревателем, было тепло, а теперь в довершении ко всему на нас навалился... жестокий холод. Стуча зубами, я прижимал к себе Софи, пытаясь немного согреть. И всюду была вода. Наконец мы попали в сводчатую пещеру, почти всю затопленную, я посветил фонариком. Вода здесь стекала по стенам, образуя миниатюрные водопады, а затем шумом заполняла огромную лужу в центре. От воды поднимался легкий туман, остро пахнущей какой-то химией. Монг повел нас по насыпи из сланцевой глины, тянущейся по краю. Вдалеке зияла узкая вертикальная расселина чуть выше уровня воды. «Сюда!» Ему пришлось повысить голос, чтобы перекрыть шум воды. Я посветил фонариком. Дальше расселина сужалась. Куда она ведет? «В проход». а оттуда на поверхность. Хриплое дыхание Монка не заглушал даже шум льющейся воды. При тусклом свете фонарика он походил на ходячего мертвеца. «Ты уверен?» «Тебе нужен был другой путь наверх». «Вот он». Он повернулся и двинулся обратно по насыпи. «Ты что, уходишь и оставляешь нас?» — крикнул я ему вслед. Он не ответил. быстро покидая затопленную пещеру. Пока мы здесь стояли, уровень воды поднялся. Софи повисла на мне. Эвид, что? Я проглотил подступивший горлу комок. Все в порядке. Скоро выйдем. Единственное, что нам теперь оставалось, это двигаться вперед. Прижимая Софи к себе, я боком протиснулся в узкую щель. Потолок терялся в темноте над нашими головами, а вот в ширину она была чуть более полуметра. Казалось, с каждым шагом стены сжимали нас все сильнее и сильнее. Бледный луч фонарика высвечивал путь. Я оглянулся. Затопленная пещера уже исчезла из вида, но это не значило, что мы далеко продвинулись. Теперь я почти тащил Софи на себе. по извилистому проходу. Знать бы, сколько еще идти. Я убеждал себя, что, наверное, не очень далеко. А проход все сужался. Грудь сжимала так, что становилось трудно дышать. Я попробовал освободить руку. Попросил Софи постоять прямо хотя бы несколько секунд, она не отозвалась. «Софи, давай же, проснись!» Но она неподвижно повисла на мне. Я нащупал в кармане флакончик с нюхательной солью, отчаянно пытаясь ничего не уронить, главное фонарик. Открыл флакончик зубами и, с трудом повернувшись, сунул под нос Софи. Реакции не последовало. Я попробовал еще, подержал подольше, но она не реагировала. Тогда я решил протиснуться через этот узкий участок первым, а затем протащить ее. но не решался отпустить, боялся, что упадет. К тому же Софи крепко держалась за меня. Я резко развернулся для рывка и вдруг почувствовал, что камни как тисками сжали мой торс. Несколько секунд я не мог даже пошевелиться, а потом с трудом вернулся в первоначальное положение, ободрав костяшки пальцев, закрыл глаза, жадно дыша. Но воздуха не хватало. В глазах у меня уже стали мелькать звездочки. Я понял, что задыхаюсь, и эх, мобилизовал все силы. Сейчас нельзя отключаться. Постепенно дыхание восстановилось. Я открыл глаза, осветил фонариком каменную стену в нескольких дюймах от своего лица, облизнул пересохшие губы. Правая рука, которой я держал Софи, Совсем онемела. София была без сознания, но продолжала крепко держаться за меня. Дальше я двигаться не мог и повернуть назад тоже, потому что она загораживала путь. Мы оказались в ловушке. Неожиданно сзади возник свет. Я посмотрел через голову Софии и увидел, как луч фонарика осветил узкий проход. Раздался негромкий шум. сопровождаемый хриплым дыханием. «Неужели Монг?» Он появлялся медленно, боком протискиваясь в узкий проход, скривив рот от напряжения. Тут и мне было очень тесно, невозможно было представить, что чувствовал он. Монк молча добрался до Софи и чуть приподнял ее. «Все, я ее держу». Наконец-то я освободился и принялся массировать за затекшую руку. Иди, приказал монк. Я начал протискиваться вперед. Голова кружилась, воздуха не хватало, но проход расширился. Я посветил фонариком назад. Монк напряженно дышал, раскрыв рот, медленно продвигаясь между камнями, сдавливающими его мощную грудь. Он без звука отпустил Софи, передав ее мне, и стал помогать, подталкивая сзади. Вскоре я оглянулся, светя фонариком, и увидел, что Монг застрял в проходе, зажатый камнями. Его рот двигался, как у выброшенной на сушу рыбы. — Ты назад пролезть сможешь? — спросил я, тяжело переводя дух. — О том, чтобы ему выйти к нам, не было и речи. Невероятно, но мне показалось, будто Монг улыбнулся. Сузился проход. С тех пор, как я был здесь в последний раз. Даже говорить ему было больно. Как же он выберется отсюда? Послушай, может... Отваливай. Выводи ее наверх. Я колебался недолго, наверное, пару секунд. И в самом деле, как я ему помогу? А он привык лазить по этим проходам, как-нибудь выкрутиться. Я потащил Софи вперед. Один раз оглянулся и увидел сзади темноту. Фонарик Монка больше не светил. Похоже, он все-таки протиснулся назад. Я перестал думать о нем и сосредоточился на Софи. Проход был много шире, но с ней я плелся еле-еле. теперь пришлось идти по щиколотку в воде даже не видно было куда ступаю я постоянно поскальзывался цеплялся курткой за камни, но продолжал идти понимая что остановиться смерть для нас обоих потолок стал ниже я едва мог выпрямиться в полный рост, но зато он расширился еще сильнее и пошел круто вверх он тянулся к поверхности иначе он нас этим путем не направил бы я двинулся вверх сгибаясь под весом Софи. ноги дрожали подкашивались так что приходилось останавливаться каждые несколько минут наконец я ее опустил на пол сам встал рядом на колени погладил волосы софи ты меня слышишь она не ответила я быстро осмотрел ее пульс частый Зрачок правого глаза расширился и на свет фонарика не реагировал. Затем я с трудом поднял Софи, но идти сил больше не было. Я сделал несколько шагов и чуть не упал. Снова опустил ее на землю, едва не плача. Может, выход расположен совсем недалеко, но донести туда я Софи не сумею. «Придется оставить ее здесь. И не надо терять время». я сбросил куртку подложил рукава ей под голову остальной частью обернул ее постоял посмотрел на нее дрожа от холода не решаясь уйти но выбора не было я вернусь за тобой обещаю проговорил я стуча зубами повернулся и пошел оставив ее в темноте проход становился все круче вскоре мне пришлось карабкаться вверх на четвереньках. Потолок и стены соединились, образовав туннель. Фонарик высвечивал впереди бесконечное черное пространство. Изнеможение начало проделывать со мной трюки. Мне стало казаться, будто я двигаюсь вниз, все глубже заползая под землю. А вскоре я почувствовал, как что-то отцарапало мое лицо. Дернулся и чуть не закричал. посветил фонариком и увидел ветку колючего кустарника. И только ощутив на лице капли дождя, принесенные холодным ветром, я сообразил, что выбрался на поверхность. Вокруг было темно. Проход заканчивался у зарослей и утесника на склоне холма. Последние несколько ярдов мне пришлось проползти под колючими ветками, с которых капала вода, дрожа от холода. Я посветил фонариком. Туман рассеялся, но шел дождь. Торфяник весь зарос утесником. Кусты также плотно закрывали вход в пещеру. Горизонт был светлый, но что это, рассвет или закат, понять было нельзя. Не знаю, сколько бы я там просидел, если бы ветер не донес слабый шум. С какой стороны, определить не удалось. Вскоре шум стих. Я уже начал думать, что шум мне почудился, но он возник снова, громче. Где-то вдалеке стрекотал вертолет. Забыв о холоде и усталости, я поднялся на холм и стал махать фонариком. «Сюда! Летите сюда!» — я кричал, пока не охрип. Теперь были видны огни вертолета. Вначале казалось, что он пролетит мимо. Однако вертолет изменил курс и направился ко мне. Он становился все больше. Уже можно было разглядеть на нем надписи, что он полицейский. И вот тут меня покинули последние силы. Ноги подогнулись, и я повалился на холодные камни.